он прижимал ее к груди, баюкал, называл: "красавица моя, ко милая моя ко коточка". Она только повизгивала от удовольствия. Раз десять он собирался бросить ее в реку, и всякий раз у него не доставало мужества. Но вот он решился и изо всех сил швырнул ее в воду, как можно дальше от берега. Она попыталась было плыть, как во время купания, но камень тянул голову ко дну. И она мало-помалу стала погружаться в реку. Собака бросала на своего хозяина умоляющие, прямо человеческие взгляды, барахтаясь, как тонущий человек. Затем вся передняя часть ее туловища погрузилась в воду, а задними лапами она отчаянно махала над водой, потом скрылись и они. Еще добрых пять минут пузыри поднимались и лопались на поверхности реки, словно вода в ней кипела. А Франсуа стоял как потерянный, вне себя от ужаса, с бурно бьющимся сердцем. Ему казалось, что он видит, как его кокотка корчится в предсмертных судорогах на тинистом дне, и в крестьянской своей простоте спрашивал себя: "Что думает обо мне сейчас эта животина?" Он чуть не помешался. Он проболел целый месяц и всякую ночь видел во сне свою собаку. Он чувствовал как она лежит ему руки. Он слышал ее лай. Пришлось позвать врача. Наконец он стал поправляться, и в конце июня хозяева увезли его в свое имение Бессар под Руаном. Там он снова очутился на берегу Сены. Он начал купаться. Каждое утро он шел на реку вместе с конюхом, и они переплывали Сену. И вот однажды, когда они весело барахтались в воде, Франсуа вдруг крикнул своему товарищу: Смотри-ка, что это там плывет? Сейчас я тебя угощу котлеткой. Это была падаль, огромный раздувшийся, облезлый труп собаки плыл по течению вверх ногами. Франсуа подплыл к нему, загребая сожонками. Он продолжал шутить. Эх, жаль. Место не больно свежее, зато много. Смотри, как гора. И он плавал вокруг огромного разлагающегося трупа держась на некотором расстоянии от него. Но вдруг он замолк и стал присматриваться к падали с каким-то странным вниманием, потом подплыл ближе, словно хотел к ней прикоснуться. Он пристально рассматривал ошейник, потом протянул руку, схватил труп собаки за шею, так что он завертелся в воде. Притянул его совсем близко к себе и прочитал на позеленевшей медной бляшке: "Мадмуазель Какотка, кучера Франсуа". Мёртвая собака разыскала своего хозяина за шестьдесят ли от дома. У Франсуа вырвался нечеловеческий вопль, и он в ужасе поплыл к берегу, не переставая кричать. Выбравшись на берег, он как был голый, пустился бежать, сломя голову, куда глаза глядят. Он сошел с ума.